Как только взрыв утих, Лили, прижавшее к лицу руки и наклонившееся вперёд, чтобы её не снесло ударной волной, прокричала имя амазонки. "Госпожа Айша!" В хлопьях пепла, кусочках добычи и осколках фиолетовых кристаллов, пролетавших мимо и поблёскивавших в воздухе, она увидела падающие в озеро Айшо. Когда авантюрист проводит мощную атаку и оказывается к ней так близко, ему не избежать последствий. Элли остальные наблюдали, как каша падает в воду застыв от страха, но уже через секунду воительница выплыла на поверхность воды с мокрыми волосами. Обнажённая бронзовая кожа рук была покрыта ожогами. Всё же, учитывая масштабы взрыва, который она пережила, её глаза блестели очень живо. Она медленно выбралась на отмель, частички света защищали её тело. На одной из её рук виднелось синее пламя, а рукоять пода, которая волочилась за ней по воде, прижглась к руке. А бросились к ней, но амазонка остановила их взмахом руки и отправилась к морю пламени на побережье. Харухима левой рукой она достала фиал противоогненного зелья Персея, скинула крышку и полила им пламя над другой руке. От руки пошёл дым, зелье сработало. Остаток зелья амазонка расплескала перед собой и вошла в слабеющее пламя. Со стороны могло показаться, что она входит в море пламени. Айша подошла к Харухиме, лежащей лицом вниз под огнестойкой робой и взяла девушку на руки. Айша ты довела его до идеала, да, глупая лисичка. Айша улыбнулась девушке, глаза Хорихима округлились. Она лежала в объятиях амазанки. Она слабо улыбнулась и устало опустила голову на грудь Айши. Когда они вернулись к остальным, первыми их встретили Лили и Каサンドра, их глаза были наполнены слезами радости. Несмотря на то, что роба Голиафа поглотила столько жара, что обжигала Айши руки, Амазонка почти этого не чувствовала. Ты меня спасла, Харухима!» Девушка Ренарт не открыла глаз, но слышала слова, которые Эйша шепнула ей на ухо, будто старшая сестра похвалила младшую за взросление. Микота, Оука. Тем временем Чигуса побежала по ледяному мосту к тому месту, где взорвалась Амфисбена, и прыгнула в воду, покрытую плотным слоем пепла. Использовав закончившееся гравитационное заклятие в качестве ориентира, девушка бросилась спасать тонущих авантюристов. Она очень быстро нашла Оуку и Микота, тела которых покрывали раны, и вытащила их на мелководье, а потом побежала за Кассандрой. Слушай, это было безумно. Нет, правда. Но ты в порядке? Подоспевший Вельф подставил Оуке плеча. «Хватай руку здоровяк, пламя всё ещё горело на побережье озера, потому мы собрались на крупной льдине. Все живы. Мы побили босса этажа своими силами. Кассандра и Лели не могли скрыть радости, использовав в антиристестъ целебные предметы. На плече, руке и на геме раны были очень глубокими, а множество её костей переломало от гравитационного заклинания. Её глаза были закрыты, но она дышала. Хоракима пострадала от истощения разума и едва находилась в сознании. Почти всё тело Эши было обожжено, но стойкость в антиристеке четвёртого уровня позволила ей даже стоять на ногах без поддержки. Праздновать рано, но вы, ребятки, неплохо справились. Имётова удалась в победе босса этажа, но похвала Аише была искренней. Словно в признание заслуги авантюриста в желчь амфисбёны, один из самых ценных предметов добычи, вынесла на плавущую льдину. Вельфы остальные улыбнулись, потому что стоило Лилии заметить, как она бросилась собирать жидкость. Они собирались крикнуть в честь своей победы, но их прервал громкий удар о землю. Подземелье не дало авантюристам насладиться тёплым ощущением победы, снова обнажив свои клыки. Что теперь? Пол, кажется, трясёт. Велифы чигал совораз или своё замешательство, а пол подземелья начал разрушаться с пронзительным треском. Сначала раздался взрыв такой мощи, что часть лабиринта рухнула, потом сверху упали корни, потом амфисбена прыгнула, вдоба всем своим весом, и наконец босс этажа залил всё вокруг напалмом. Пещера не выдержала яростной схватки и начала разрушаться. Вам не кажется, что у нас всё плохо. Яростный рассnewline подземелья, который, впрочем, мог быть его жалобным стоном. Как бы там ни было, огромные куски кристаллов начали падать с потолка, порождая жуткие звуки ударов и поднимая волны в озере, когда приземлялись в воду. Бледные, паникующие авантюристы использовали оружие, чтобы отбивать тяжёлый град. Закричал кто-то из их группы. Когда альянс семьи Гести повернулся, они увидели четверых авантюристов, стоявших на кристальном мосту, ведущем к выходу с этажа от великих водопадов в северо-западной части пещеры. Одним из них был вервольф, тот самый тёрк, который разжёг пламя пламяохота на ледяной ветер в Ривере. Он же притворял в жизнь план планжурно на 25-м этаже. Ты нам соврал, Джура. Ты не говорил, что всё так обернётся. Вот мудаки. Должно быть, четверо авантюристов сбежали от взрыва, который разрушил часть подземелья и достигли верхней части пещеры. А ещё было противно смотреть на людей, которые были ответственными за всё случившееся, и посмели жаловаться на поверхности. Приведённые в ужас четверо авантюристов бежали по кристальному мосту с явным намерением покинуть этаж. Они приземлились над головами Аиши и остальных на куполе из древесных корней, всё ещё занимавшим большую часть пещеры. Несмотря на то, что корни уже почти охватил напалм, Тёрк не раздумывая повёл на них авантюристов, когда пламя перекинулось на рюкзак одного из бежавших, тот превратился в огненный шар и начал вопить: "Не хочу умирать, не хочу. Я не хочу здесь сдохнуть!" Остальные члены его группы, мокрые то ли от слёз, то ли от пота, окружённые дымом и пламенем, цеплялись за жизнь, бросившись к халаму в западной части пещеры, и начав карабкаться по нему наверх. Иронично, но имена они подсказали Айше и остальной группе, как отсюда сбежать. Они пробежали по корням огромного дерева. Не значит ли это, что выхода с этого этажа можно использовать? Строго говоря, спуск и подъём по отвесным стенам не смогли бы осилить даже авантисты первого ранга. Однако сейчас благодаря корням забираться и спускаться по холму было относительно легко. Раз эти интересты пробежали по дороге, ведущей по краю холма, с этажа можно сбежать, используя проход в южной его части. Сейчас это единственный путь из разрушающейся пещеры. Но выбирать сейчас не приходится. Если останемся здесь, будем погребены под кристальными осколками. В лучшем случае шансы подняться по холму наверх с двумя ранеными членами в группе 50 на 50. Единственный путь из-под корневого купола виднелся на южной стороне. Увидев, как пламя продвигается к выходу с каждой секундой, Аиша криком приказала группе бежать туда. "Давайте отсюда выбираться. Заберёмся по западному холму. Стойте, господин был Балощёв внизу!" Этому плану возразила Лили. Она указала на северо-восточный холм, тот, к которому стремилась вода великих водопадов и который вёл на 26-й этаж. Она говорила, что группа должна войти в лабиринт, ведущий на 26-й этаж. Я тоже против. Мы должны спасти Беллу, пока отсюда не ушли. Я понимаю, что вы чувствуете, но в таком состоянии Микота и Хорухема. Вельф поддержал Лили, против выступили Оука и Чигуса. Чигуса со слезами поддерживала подругу детства, которая так и не пришла в себе и лежала без сознания. Как вы, вы придурки, вы хоть видите, что происходит? из Из-за занимаемого в группе положения и боевого опыта слова Аиши были в этой группе самыми весомыми. Она кричала на Лили и остальных. Её лицо скривилось от беспокойства. Ни Оука, ни Чигуса, ни она не хотели бросать Беллу, на самом деле она хотела спасти его едва ли не больше всех остальных. Однако в текущем состоянии группы, сразу после смертельной схватки с боссом этажа, предложение Лили было самоубийственным. Микота и Корухима не могли сражаться, большая часть оружия и предметов была сломана или использована, они не могли бросаться на поиски пропавшего товарища. Помимо прочего, Аиша не могла не думать о девушке по-прежнему лежащей у неё на руках. Хейши понимала, что придётся противопоставить девушку Беллу, и в свою пользу. Но тут ослабленная рука потянулась к её плечу. Айшо сама. Пожалуйста, забудьте обо мне. А, пожалуйста, помогите Белло сама. Айшо прикусила губу, увидев, как Харухима цепляется за остатки своего сознания лишь бы договорить. Мы не можем оставить господина Белла! Но если останемся в водной столице, и Лили Вельф и Харухимы хотели спуститься ниже. Айша, Окае, и Чигуса хотели уйти? Группа разделилась. Они растеряны, даже Лиля Рука и Антионаера. Дафна оказалась посреди двух крайностей. По её щеке потекла капля пота. Она заставляла себя быть объективной. Только она, не имевшая тесной связи с Бэллой и его семьёй, могла трезво нить ситуацию. Оставаться здесь нельзя. Это безумие. Нужно как можно быстрее отсюда уходить. Естественно, она приняла сторону тех, кто хотел сбежать. Это было очевидное решение. Учитывая частоту аномалий, которые случились на этом этаже, выбраться из подземелья необходимо как можно скорее. Но я уверен, что обрушился только ТТТШ. 27 седьмой этаж на два этажа ниже. Там всё должно быть нормально. Именно баал Карнел мог там выжить. Ей в вот это не верилось, но на первое место дафнаставила безопасность группы. Такова роль командира, и в этот момент налегла на плечи дафны Лоулос. Мы ранее разделяли strict realm. Если я скажу, что нужно отступать, так и поступит группа. Дафна знала, что в таких сложных ситуациях решение будет за большинством. Она должна удостовериться, что члены семьи Гести не поведут их неверным путём. Тяжело вздохнув, Дафна приготовилась говорить. Клетка отчаяния станет гробницей спасения себя. Однако донёсшиеся до неё слова, стоявшие рядом девушки, остановили Дафну. Огромное дерево в огне пол содрогается, Клетка отчаяния станет гробницей, а что может в таком положении означать самоспасение? На неё уставились все. Бесконечный кристальный град сыпался на Кассандру. Синее заря освещало её лицо. Девушка продолжала бормотать, погрузившись в собственные мысли. Кассандра, опущенные глаза не видели происходящего. Она смотрела куда-то ещё, словно вспоминая события, которые происходили в прошлые разы, словно пыталась к чему-то подвести. Время пророчества. Это развилка, разделение дороги, место, где судьба меняется. Возгляд Дафна остановился на Кассандре, пребывавшей в подобии транса, словно оракул или храмовая жрица. «Горобница – символ смерти. Но если у нас есть время на спасение, получается, смерть неизбежна. С другой стороны, после принятия неверного решения пророчество заберёт мою жизнь. Кассандра была погружена в собственные мысли. 17 строк пророчества были выжжены в её сердце, словно умолея надвигающийся кошмар остановиться, Она напрягала голову, пытаясь понять их суть. В мире оторванном от реальности, предвещатся трагедии, пыталась понять истинную суть своего предсказания. Получается, вещь, которая меня сейчас терзает, это гробница, и есть решение. Кассандра должна была прийти к выбору, это определит будущее группы. Определённо группа разделилась вместе с мнениями: остаться или бежать. Кассандра знала, что принятая группа решения предопределит их судьбы.